Глава девятая. Ненависть так же сильна, как и любовь. Немало подсказчиков нашептывали на ухо королеве Анне, в том числе и Баркельфедро. Кроме королевы он старался воздействовать и на леди Джезиану, на лорда Дэвида, стремясь незаметно подчинить их своему влиянию.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 И, сделавшись безведомо генриета секретарем Людовика и безведомо-людовика секретарем Генриеты, он оказался в центре любовной интриги двух марионеток. Он задавал вопросы и сам же на них отвечал. Веселый, изговорчивый, не способный заступиться за кого бы то ни было, и, в сущности, никому не преданный, Баркильфедро был к тому же крайне безобразен и злоязычен. Неудивительно поэтому, что он стал в конце концов необходим королеве. Оценив по достоинству Баркель Анна не пожелала слушать других льстецов. Он льстил ей так же, как льстили Людовику XIV, обращая свое жало против других. — Король невежественен, — говорила госпожа, «Де моншер «Приходится поэтому смеяться над учеными?» Отравлять постепенно уколами — верх искусства. Нерон любил смотреть на работу лакусты. В королевские дворцы проникнуть нетрудно. В этих коралловых сооружениях есть внутренние ходы, о существовании которых быстро догадывается полип,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 и забавным домашним животным. Сорвавшееся у него однажды с языка острая словечка помогло ему раскусить королеву. Теперь он знал, как заслужить милость ее величества. Королева очень любила своего лорда-управителя Вильгельма Ковендише, герцога Диванширского, человека необычайно глупого. В одно прекрасное утро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 Добродетельный человек был не очень умен. Да примет Господь душу своего осла, вполголоса пробормотал по-французски Баркельфедро. Королева улыбнулась. Баркельфедро отметил эту улыбку. Отсюда он сделал вывод Нравится, когда извят. И так ему дозволялось быть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 двигательное колесо очень мало. Джезиана, как мы уже сказали, пользовалась шпионскими способностями Баркильфедра и питала к нему такое доверие, что, не задумываясь, дала ему ключ от своих покоев, с помощью которого Баркильфедра мог проникнуть к ней в любое время. Такое чрезмерное доверие раскрывающее интимную сторону жизни перед посторонними людьми, было в семнадцатом столетии весьма распространено. Это называлось подарить ключ. Джозиана подарила два потайных ключа: один лорду Дэвиду, другой Баркельфедру. Впрочем, в старину никто не удивлялся, если человек получал доступ в спальню. Иногда это приводило к неожиданностям. Ла например, раздвинув внезапно полок постели мадмуазель Лафон, наткнулся на черного мушкетера Сенсона. Баркельфедро отличался особым умением раскрывать тайны, которые подчиняют великих мира сего и передают их в руки маленьких людей. Он умел Бесшумно красся в потемках Извилистыми путями. Как всякий хороший Саглядатый, Он совмещал в себе Жестокость палача И терпение микрографа. Он был прирожденным Царедворцем, А все царедворцы — полуночники. Они бродят в ночи, Именуемой всемогуществом. В руке у них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 заключался в том, что он непрерывно умолял достоинство лордов и принцев, благодаря чему возрастало величие королевы. Ключ, подаренный Баркель Федро, был с двумя бородками на концах, и потому им можно было открывать спальни в обеих любимых резиденциях Джозианы, в Генкервилл-хаузе в Лондоне и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 и фигурами льва и единорога у подножия. Восточный ветер доносил в Генкервиллхаус хаус благовест из Сент-Мирельбона. Дворец Карлеони лодж в Вензоре был построен во флорентийском стиле из кирпича и камня с мраморной колонадой и стоял на сваях. К нему вел деревянный мост, Парадный двор его считался одним из самых красивых в Англии. В этом дворце, расположенном неподалеку от Вензорского замка, Джузиана была на виду у королевы. Тем не менее, ей нравилось там жить. Влияние Баркильфедра на королеву, незаметное со стороны, пустило глубокие корни. «Нет ничего труднее». Чем удалить такие придворные плевелы? Они растут вглубь, их не за что ухватить. Выполоть Роклора, Трибуле или Бремеля — задача почти невозможная. С каждым днем королева Анна становилась благосклоннее к Баркельфедру. Сара Женнингс знаменита.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 можно стать жертвой мнимого всезнайства. Сколько на свете таких, можно сказать, бесплодных ученых, у которых на плечах вместо головы бочка-донаид? Чем только не набивал Баркель свою голову, все равно она оставалась пустой. Ум, как и природа, не терпит пустоты. Природа наполняет пустоту любовью,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 которая находит удовлетворение в самой себе. Медведь живет тем, что сосет свою лапу. Но это не может длиться без конца. Лапу надо питать. Медведю необходим хоть какой-нибудь корм. Ненависть сладостна сама по себе, и на некоторое время ее хватает. Но в конце концов она должна устремиться на определенный предмет.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 Джозиана бессознательно оказала Баркельфедру эту восхитительную и ужасную услугу. Она придала игре интерес и сообщила ей цель. Она разожгла и направила ненависть, раздразнила охотника видом живой добычи, внушила притаившемуся стрелку надежду, что скоро прольется теплая, дымящаяся кровь, обрадовала, птицелово-мнимой легковерностью быстрокрылого жаворонка, пробудила в охотнике зверя, ибо сам того не подозревая, он был создан для того, чтобы убивать. Мысль — это снаряд. Баркельфедро с первого дня избрал Джозефину мишенью для всех черных замыслов, гнездившихся в его мозгу. Существует сходство между намерением и пищалью Баркельфедро притаился в засаде, направив на герцогиню всю свою затаенную злобу. Это вас удивляет? Зачем вы стреляете в птицу, которая не сделала вам никакого зла? Чтобы съесть ее, ответите вы. Того же хотел и Баркельфедро джезиану нельзя было ранить в сердце так как трудно поразить место где скрывается загадка но можно было нанести ей удар в голову уязвив ее гордость именно гордость была ее слабостью а она видела в ней свою силу баркельфедро это прекрасно понял если бы джезиана могла разобраться в черной душе Баркельфедро, Если бы она узнала, что скрывается за его улыбкой, эта надменная, высокопоставленная особа затрепетала бы. Но сны ее были безмятежно спокойны, она даже не подозревала, что таилось в этом человеке. Нежданное обрушивается неизвестно откуда. Страшны глубинные источники жизни. Нет малой ненависти. Ненависть всегда огромна. Она сохраняет свои размеры даже в самой ничтожной твари и остается чудовищной. Всякая ненависть сильна уже тем, что она ненависть. Слону, которого ненавидит муравей, грозит опасность. Еще не нанеся удара, Баркельфедро радостно предвкушал зло, которое собирался совершить. Он пока не знал, что именно предпримет против Джозианы, но намерение его было твердо, а такое решение, значит, немало. Он не надеялся уничтожить Джозиану, это было бы слишком большой удачей, но оскорбить ее, унизить, причинить ей горе, Увидеть, как покраснеют от слез бессильной ярости эти прекрасные глаза, вот что он щел бы удачи. На такую удачу он и рассчитывал. Не напрасно природа одарила его настойчивостью, страстной жаждой причинять страдания другим. Он был уверен, что найдет какой-нибудь изъян в золотых доспехах Джузианы и прольет кровь этой обитательницы Олимпа. — Какая ждет его за это награда, — спросим мы. — Огромная. — Радость отплатить злом за добро. — Кто такой ненавистник? — Кто такой завистник? — Неблагодарный человек. Он ненавидит солнце, которое освещает и согревает его. — Так Зоил ненавидел Гумера. Подвергнуть Джузиану тому, что назвали бы теперь вивисекцией, видеть, как она корчится в судорогах на анатомическом столе, не торопясь разрезать ее живую на части. Вот какие мечты лелеял Баркельфедро. Чтобы достигнуть этого, он готов был и сам пострадать. Можно попасть в собственные тиски. Складывая нож, можно обрезать себе пальцы велика важность. Если бы, мучая Джозиану, Баркельфедро причинил боль себе, он отнесся бы к этому безразлично. Палач, орудуя раскаленным железом, обжигается сам, но не обращает на это внимания. Вы ничего не чувствуете, так как другой страдает больше вас. Видя, как мучится тот, кого пытают.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 его радуют терзание страдальца нервы ему щекочут эти муки веселье злодеи ужасно он чувствует себя отлично при виде пытки герцог альба грел руки у костров на которых жгли людей огонь страдание его отблеск радость Невольно содрогаешься при мысли о том, какие выводы можно сделать из подобных противопоставлений. Темные стороны души непостижимы. Встречающееся у Бодена выражение «изощренная казнь» имеет, быть может, тройной ужасный смысл. Утонченность пытки, страдание пытаемого, наслаждение мучителя.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 Гнусное совершенство существует, вырабатывается правило. Чем хуже для других, тем лучше для меня. Совесть его — мрачный вертеп. Джозиана в избытке обладала той беспечностью, которая порождается презрительной гордостью и высокомерно пренебрежительным отношением ко всему на свете. Склонность женщины к презрению — Поразительно. Джузиане была присуща бессознательная, непроизвольная, самоуверенная надменность. Баркель Федра в ее глазах был чуть ли не вещью. Она очень удивилась бы, если бы ей сказали, что и у него есть душа. Она ходила, говорила, смеялась, не обращая внимания на этого человека, который из-под тяжка наблюдал за ней. А он выжидал удобного случая. И чем дольше он ждал, тем больше крепло в нем решение омрачить жизнь этой женщины. Беспощадная засада. Впрочем, подыскивая для себя оправдание, он находил весьма убедительные доводы. Не думайте, что негодяи не пытают к себе уважения.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 Человек, одаренный большими и разнообразными способностями, ученый муж, имеющий все основания получить титул его преподобия, должен заниматься описью черепков вроде тех, которыми Иов соскребывал гной со своих струпьев если он вынужден проводить жизнь в мерзкой канцелярии и с важностью раскупривать нелепые бутылки, покрытые слоем ила и морских ракушек, разбирать заплесневелые пергаменты, истлевшие бестолковые послания, грязные обрывки завещаний, какой-то неудобочитаемый вздор. Во всем этом виновата Джазиана. И эта тварь еще смеет говорить ему «ты». Да неужели он не отомстит за себя, не проучит это ничтожество? Ну, погоди, есть еще на свете справедливость.